Предисловие редактора русскоязычного издания Представленная вашему вниманию книга — результат длительного и плодотворного сотрудничества между его святейшеством далай XIV и его ученицей, буддийской монахиней Пикшуни Туптенчудрон. Работа над текстом началась в 1993 году и велась на протяжении многих лет. С течением времени текст стал настолько объемным, что авторы разделили его на два отдельных проекта. Обзорный труд, рассматривающий три основные буддийские традиции, именно его вы слушаете, и многотомную серию, посвященную практическому описанию этапов пути к пробуждению для жителей современного мира. Первая работа, получившая название «Буддизм. Один учитель много традиций», благодаря упорному труду, досточимый щедрон и помощи учителей из разных буддийских традиций, была опубликована в 2014 году. За этим быстро воспоследовали переводы на несколько языков, включая корейский, китайский, польский, французский, испанский, итальянский и, наконец, русский. В посвященном книге-интервью журналу Мандала Досточтимая Чудрон отмечает, «Замысел его святейшества состоял в том, чтобы рассеять свойственные некоторым ошибочные представления о чужих буддийских традициях, показать, что все учения восходят к самому Будде, и тем самым поспособствовать сближению буддийских линий. В то же время», Задача данного труда – не только показать общую основу существующих в мире буддийских традиций, но и продемонстрировать вдумчивому слушателю отсутствие противоречий между философским осмыслением реальности и применением усвоенных идей в личной практике. Именно поэтому часть книги посвящена обоснованию достижимости освобождения и пробуждения, а также описанию продвинутых уровней медитации сосредоточения и медитации прозрения. Все эти вещи, по мысли авторов, могут быть пережиты на личном опыте, даже в наше время. Знакомство с представлениями разных традиций — не схоластическое упражнение, а способ укрепить личную практику и вдохновить друг друга на жизнь в духе ненасилия, сострадания и глубинной мудрости. Сущность книги — рассмотрение так называемых трех высших тренировок, которые выдающийся буддолог Роберт Турман называет «тремя видами образования» нашим личным продвижением к этической самодисциплине, нравственности, пластичности внимания, сосредоточению и особому уровню понимания реальности, мудрости. Таким образом, данная книга не только поспособствует знакомству с разными традициями, но и может послужить прекрасной опорой в личной практике, как нравственной самодисциплины, так и разных видов буддийской медитации. К примеру, практикующий, получивший от квалифицированного учителя объяснения по практике четырех безмерных, любящей доброты, сострадания, радости и равностности, может обратиться к клаве 11 данной книги и найти все необходимые для соответствующих медитаций сжатые напоминания и объяснения. Верное и обратное. Современные буддийские учителя все чаще используют данный труд в качестве коренного текста, опираясь на него при объяснении таких значимых и сложных тем, как 16 аспектов четырех истин, этическая самодисциплина, 4 установления памятования, 4 основы внимательности и природа Будды. Сама Пикшу за прошедшее с 2014 года время прочла несколько циклов лекций, посвященных подробному разъяснению трудных для понимания тем данной книги. Знакомство с аудио и видеозаписями подобных учений или получение устных объяснений помогут разобраться с возникающими вопросами и понять, как применить содержащиеся в книге идеи на практике. Мы также надеемся, что русскоязычное издание поспособствует получению достоверной информации о разных традициях буддизма в университетской среде и послужит основой для групповых обсуждений в буддийских центрах, заинтересованных в последовательном изучении ключевых аспектов пути к пробуждению. И Далай-лама, и Пхикшуни Чудрон неоднократно посещали Россию и собственными глазами наблюдали за восстановлением систем буддийского образования в буддийских регионах России и ростом интереса к буддизму в новых для него географических пространствах. В связи с этим для нас особенно радостно представить русскоязычному слушателю книгу, в которой авторы кратко и емко описывают все богатство философского и психологического наследия Будды – и поощряют нас к активному диалогу между разными традициями. Подобный диалог, по словам Досточима Чудрон, позволит нам, как буддийскому сообществу, единогласно выступать против всего, что разрушает благополучие других. Невозможно обойтись и без технического примечания. Часть использованных в книге буддийских терминов может показаться опытному слушателю немного непривычной. Работая над переводом, мы постарались максимально точно сохранить особую терминологию, которую Пикшуни Дрон и команда англоязычных редакторов разработали специально для данного труда и семи последующих книг Далай-Ламы, призванных максимально точно выразить его личный подход к объяснению этапов духовного пути. В рамках этой терминологии вместо понятия «относительной и абсолютной истины» используется термин «условная» и «окончательная», вместо понятия «терпение» — термин «стойкость» и так далее. Многие из этих терминов будут знакомы по другим книгам Пикшуни дрон, к примеру, ее книги «Тренировка ума». Некоторые покажутся непривычными. Слушатель также заметит, что авторы снова и снова чередуют палийский и санскритский вариант многих распространенных понятий, к примеру, камма и карма. Это чередование с течением времени позволяет привыкнуть к использованию обоих классических языков и научиться легко узнавать оба варианта. Все неточности и ошибки, невольно проникшие в текст, целиком и полностью проистекают из неведения редактора русскоязычного текста. Мы заранее приносим слушателю свои искренние извинения за любые недочеты и надеемся, что данный бесценный труд, во многом самая сложное и объемная из книг Далай-ламы, вдохновит вас на знакомство с наследием Будды и увлекательный процесс изменения собственного ума.